Голова 5 Найд очень плохо спал ночью. Мало того, что подбитый нос горел и пульсировал, так еще и вернулись те странные картинки. Он снова как будто бродил по металлическим коридорам, снова видел большие красные прожекторы. Тело Найда спало, но его сознание бодрствовало и как будто бы моталось по разным местам. Найд не мог заставить себя не полностью проснуться, не заснуть нормально. С утра в зеркале он увидел какое-то чудище. Его собственное лицо сильно модифицировала вчерашняя потасовка. Нос, хоть был не таким припухлым, как вчера, все же резко выделялся на лице. Оказалось, что ему заехали не только по носу. Вчера он за общим отеком этого не заметил, а сегодня ясно видел синяк на левой скуле и рассеченную нижнюю губу, Впрочем, это были мелочи. На шахте работал медпункт, и Найт решил выехать на работу пораньше, чтобы успеть зайти к медсестре. Авось помажет чем-то, даст парочку таблеток обезбола и посмотрит, сломан ли нос. Не факт, что его будут обслуживать, ведь ранение он получил не в рабочее время и не на шахте, но попробовать было можно. Тамошняя медсестра иногда была добра к шахтерам. Понимала, как тяжело им приходится». Иногда консультировала и по другим болячкам, не связанным с производственными травмами. В медпункте Найду приложили лед, дали выпить обезбола. Медсестра, неодобрительно покачивая головой, осмотрела нос и предположила, что перелома нет, только сильный ушиб. «Если до конца смены отек не спадет, поедешь в больницу, пусть вправляют», — сказала она, легонько ощупывая переносицу. Найд вздохнул, но понял, что она права. Нельзя было пускать перелом на самотек. Еще медсестра наклеила две повязки. Одну на переносицу, чтобы Найт ненароком не задел больное место и не сделал себе хуже. Вторую на подбитую скулу, хотя уж там ничего серьезного не было. Найд поблагодарил женщину и отправился переодеваться к смене. День прошел штатно, только каждый считал своим долгом расспросить Найда о его физиономии это ограничился объяснением, что на него напали и хотели ограбить. Дескать, отбился, но получил в нос. И только Рамис знал, откуда эти синяки. Знал и вздыхал, жалея, что отпустил друга до дома в одиночку. С другой стороны, откуда он мог знать, что именно на этом отрезке пути произойдет нападение? Вероятно, кому-то другому это было очевидно, а вот Рамис не догадался. Не был он научен бандитской логике – Теперь приходилось переучиваться. Уже по дороге домой, когда маршрутка остановилась у рынка, Найд вдруг заметил странного человека. Его лицо было так похоже на то, что он увидел тогда, стоя у калитки собственного дома. Но тогда он увидел его мельком и в темноте, а сейчас на лицо падал свет от фонаря, и он стоял слишком близко к остановке. Ему не могло показаться дважды. Сильно выступающие надбровные дуги, полное отсутствие носа, даже впадина на том месте, где он мог бы быть. Отсутствие волос, прижатые к голове приплюснутые ушные раковины, которые, похоже, вросли в череп. Найт спешно растолкал Рамиса локтем в бок «Смотри скорее!» – зашептал он. Он был встревожен. «Куда смотреть?» – тут же шепотом спросил Рамис. «Вон, вон!» «Видишь мужика с чемоданчиком?» «Ну?» «Что ты видишь? Скажи конкретно». Рамис удивленно посмотрел на друга. Что он от него хочет? Обычный прохожий. Он пожал плечами. «Ничего примечательного. Стоит, ждет маршрутку. Наверное, с работы раз с чемоданчиком. Откуда я знаю?» «А лицо, лицо!» «Лицо как лицо. Чего ты от меня хочешь?» Рамис начинал раздражаться, не понимая, что от него требуется. Он еще более удивлялся, когда Найт принялся тереть виски, чертыхаясь. «Да что такое-то?» «Ничего», — отмахнулся Найт. «Наверное, показалось». Он еще раз бросил взгляд на остановку и убедился, что показаться ему не могло. Странное существо стояло при свете фонаря, не таясь ни от кого, а мимо него сновали люди». И никто, как будто бы кроме него самого, не замечал, что это существо не было человеком. К Фарреллу постучали. «Войдите!» – крикнул он, не отрываясь от расчетов. Он сидел за бумагами уже битый час. Цифры упорно не сходились, сколько он не пересчитывал. Пропало несколько палет кукурузных хлопьев. Не их, и что хочешь, делай. По приемке есть, а по факту недостача». «Не иначе, как украли», – думал Фаррел. «И как назло хлопья. Кому понадобились хлопья? Уж лучше бы тащили тушенку». Хлопья предназначались для школы и детсадов, потому проверки фарл сейчас боялся как огня. А ведь не хватит детям, придется доказывать, тем самым раскрывая произошедшее. И посыпятся все палки на него, ясное дело. «Можно было бы, конечно, оставить детей без их любимого лакомства», Но Фаррелл так не мог поступить. У детей здесь и так было мало радости в жизни. Детство очень скоро заканчивалось, задавленное реальностью. «Слушай, Фаррелл!» Кладовщик, помявшись в дверях, заговорил. «Я в курсе пропажи. Сам только что пересчитал. Тебе влетит же?» «Влетит!» Кивнул Фаррелл и снова погрузился в сравнение написанного на бумагах и на старом пухлом мониторе. Подчиненные питали глубокое уважение к Фарреллу, а он, в свою очередь, просил их называть себя по имени, без всяких там регалий. К чему это? Он такой же работник, как и они. Он осознавал, что, пожалуй, от него требуется еще большая отдача, чем от них всех вместе взятых. Чем выше должность, тем выше и ответственность. Еще и в таком важном деле, как обеспечение вероны вещами и продуктами. Это же основа основ, благополучие граждан. И вот он каким-то немыслимым образом просрал палеты. Огромные такие палеты с хлопьями, пищевая ценность которых, будем честны, ну так себе. Кому же они понадобились? В отчаянии воскликнул Фаррел, бросая карандаш на стол. «Сам не знаю, начальник», – отвечал кладовщик, хотя от него и не ожидали ответа. А камеры смотрели, вторжения на склад не было. Разворачиваясь на стуль и устало смотря на подчиненного, спросил Фаррелл. «Не, все ровно, мы бы заметили!» Фаррелл вздохнул. «Что с этим можно было сделать?» «Есть одно обстоятельство только». «Говори». «Не знаю, как это может помочь. Все равно говори, чего ты мнешься». Фаррелл уже закипал. «Да вот, несколько дней назад я вышел в ночную смену. Тогда еще пришел состав с провизией, помнишь? Я задержался, потому что порезал руку при разгрузке и дезинфицировал ее». Все ушли, и склад нужно было закрывать мне. Охрана была вся снаружи, и когда я собирался выключать свет, мне показалось, на складе кто-то шебуршит. Походил вдоль рядов, проверил, вроде никого, да и ушел. Может, поселился у нас какой бродяга?» Кладовщик пожал плечами, дескать, сам не знаю, что думать. «Погоди-ка», — прищурился Фаррелл, — «а попытайся вспомнить, что это точно был за день». Тот стал бормотать себе под нос, загибая пальцы, назвал дату. Фаррелл откинулся на спинку кресла. Это был тот же самый день, точнее ночь того дня, когда он заметил чье-то присутствие на складе. В глубокой задумчивости Фаррелл отпустил работника и, немного поразмыслив, пошел в будку охранника, проверять камеру уже самостоятельно. Либо ему кто-то врет насчет камер, либо... Не могло быть такого, чтобы просто так неопознанные люди, не работники, находились на складе. Здесь несколько охраняемых секторов, и все просматриваются. Вероятно, кто-то решил подзаработать и поселил на складе бродяг, которые потихоньку подворовывают провиант. Хотя, опять же, зачем хлопья? Ну, съели бы палку колбасы с буханкой хлеба. «Ну, если так», — думал Фаррелл по пути, — «Если меня мои же подчиненные водят за нос, значит, я совсем хреновый руководитель, ничего не смыслящий в управлении». Так он бурчал про себя, пока не добрался до будки. Охранник с готовностью его пустил за монитор, показал, где находятся записи, и отошел пить чай. Фаррелл просмотрел на быстрой перемотке все записи, особенно записи того самого дня». Им он уделил особое внимание и слегка замедлил ускорение записи. Охранник принес ему чая, понимая, что въедливый начальник будет сидеть здесь еще несколько часов. Фаррел внимательно всматривался в происходящее на экране. Вон он пришел на склад раньше всех, вот включил свет в главной аллее. Черт, и почему только там? Экономия ресурсов, а как иначе? Но теперь экономия выходила боком. Камеры и так писали в плохом качестве, а в темноте вероятность увидеть хоть что-либо падала до нуля. Что ж, Фаррелл открыл сразу несколько видеозаписей, датированных тем же днем и, главное, временем. Он хорошо помнил, что в определенный момент услышал чьи-то шаги и шорох. Оставалось только заметить этот момент на записи и просмотреть эти же минуты с других камер. Фаррелл был уверен, что старший кладовщик, смотревший записи до него, смотрел не настолько вдумчиво и мог что-то пропустить. Вот этот момент. Фаррелл подходит к двери своего кабинета и резко оборачивается. Камера это зафиксировала. Время 9.03. Теперь осталось просмотреть все камеры этого дня в промежутке с 9 ровно до 5 минут десятого. Фаррелл включил замедление скорости. Записи с двух камер ему ничем не помогли. Было слишком темно в аллее. А вот одна из камер захватывала аллею с той стороны, куда по остаточному принципу падал свет из главной аллеи. Фарл почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Это было предчувствие скорой разгадки. Даже охранник, стоя позади, с новой кружкой чая замер. При тусклом свете в аллее промелькнула чья-то тень – Фарл даже не успел остановить запись, как тень исчезла в слепой зоне камеры. И это на замедлении. Фарлу прямо перемотал запись и сидел наготове. На сей раз удалось остановить. Пятно явно не было даже близко похоже на очертания человека. "И что же это такое?" удивленно обернулся к охраннику Фарл. "Это кто? Собака?" Охранник приблизился к экрану, надевая очки и щурясь. «Не может быть, собака!» — помотал он головой. «Слишком большая!» «А кто тогда? И что животное делает, черт подери, на складе? Оно до сих пор внутри?» Фаррелл вскочил и стал озираться. Будка охранника находилась при главных воротах из сцены возвышении, и территория склада хорошо отсюда просматривалась из панорамных окон. Но ничего подозрительного Фаррелл не заметил. Теоретически животное могло проникнуть, пока въезжала фура, так? Фаррел рассуждал, разговаривая сам с собой, и охранник только кивал в подтверждение его слов. «Это могло выйти случайно. Черт, это все объясняет. И шорохи эти, и пропажи. Однако мы не могли не замечать животное несколько дней. Оно бы бегало тут и там, рвало коробки, роняло что-то. Кто-нибудь до заметил бы». «Но я просил всех. Мне бы обязательно сказали о таком инциденте, тем более, что никто не виноват. Злого умысла нет, бояться кары начальника не надо. М? А мне никто ничего не сказал. Да и вообще, если бы собака разодрала пачки с хлопьями, а она могла так сделать, почему нет, то где-нибудь в валялись бы ошметки, упаковки, хоть что-то. Но палеты исчезли бесследно. В том-то и суть». Охранник молча допивал свой чай. Фаррелл же не притронулся к кружке. Он был слишком возбужден от непонимания ситуации. Засобиравшись обратно, он поблагодарил охранника и попросил того сделать раскадровку найденного момента и распечатать для него. Чисто на всякий случай. Интуиция подсказывала, что он мог что-то проглядеть. Рациональный ум баставал, требуя принять простое объяснение в виде крупной собаки. Рамис подходил к дому и застыл на месте. Возле ворот был припаркован служебный уазик. Буквы «ГРЧ» на боку машины ему ни о чем не говорили, а то, что автомобиль служебный, догадаться было нетрудно. Черных уазиков в Вероне отродясь не было, да и вычищен он был до блеска. Ясно, у него проблемы. Зайдя в дом, он шепнул взволнованной матери «Я разберусь» и прошел в свою комнату. Там его уже ждали. Просто, но опрятно одетый мужчина обернулся, встал со стола и протянул Рамису руку. Он пожал ее, настороженно следя за действиями посетителя. Тот, видимо, ждал его, сидя за столом. Перед ним лежала простая черная кепка. Он был одет в гражданское. В общем, ничего примечательного. Мужик, как мужик, только слишком опрятный для Вероны. Незаношенная черная футболка, темно-серые брюки с подвязками – «Волосы лежат ровно, выбрит гладко, не растрепан». «Капитан Корнилов», — представился он. «Я из главной распределительной части». «Ах, вот что значит ГРЧ», — догадался Рамис. «Так-так, и зачем же господин ко мне пожаловал?» «Алиф, Рамис». «Я знаю», — снисходительно улыбнувшись, сказал капитан. «Присаживайтесь», — Рамис указал на стол, с которого минуту назад встал Корнилов, — Сам же он присел на край дивана, в комнате больше не было стульев. Заметив настороженный взгляд Рамиса, Корнилов поспешил его успокоить. «Я здесь не за тем, чтобы вас арестовывать или предъявлять какие-либо обвинения. Я хочу сделать вам выгодное предложение». С этими словами капитан достал из кармана брюк деревянные фигурки и медленно расставил на столе, внимательно наблюдая за реакцией Рамиса. «Тот похолодел». «Так вот оно что. Я по долгу службы оказался позавчера в китиже и не мог пройти мимо такой тонкой работы», — сказал капитан, указывая на статуэтки «У вас настоящий талант, Ромисс. Вам просто нельзя зарывать его. И я даже готов, — понизил он голос, — закрыть глаза на незаконное обогащение. Ну, вы понимаете». «Так вот где он прокололся в китеже». Нельзя было привозить свои работы в чужой город, но просто Рамису жуть как хотелось, чтобы его труды не были напрасными. Он хотел, чтобы статуэтки принесли радость и жителям Китежа тоже, только и всего. И надо ж было такому случиться. По странным и нелепому стечению обстоятельств их находит не простой работяга, а самый настоящий черт из ГРЧ. Сидит теперь перед ним и лыбится понимая, что Рамис полностью у него в лапах. «Ведь незаконное обогащение. Тот парнишка, наверное, где-то прокололся и сам, наверное, тоже пострадал». «Мне больно смотреть на то, как такой способный человек, как вы, прозябает в этой трясине», — говорил Корнилов. «Ведь вы работаете на шахте, верно?» Рамис кивнул, хотя в этом не было никакой необходимости. «Вы трудитесь по 10 а то и по 12 часов в сутки. Вы устаете и получаете копейки», — продолжал капитан. «Вам приходится с трудом добывать материалы и инструменты для своего увлечения и выкраивать на него время в ущерб своему сну. Но стоит ли результат этих усилий? Ведь ваши работы пылятся на полке». С этими словами Корнилов обвел рукой пространство комнаты, А они выполнены с потрясающей детализацией. Я успел хорошо все рассмотреть, пока вас ждал. Да, иногда у вас есть заказчики, но разве этого достаточно, чтобы вы чувствовали себя нужным и полезным? Для кого вы это делаете?» Он говорил так убедительно, что Рамис почти начал себя жалеть. «Так и было? Или почти так?» «Это вербовка», — повторял он про себя, сжимая зубы. «Это рассчитано на то, что я поведусь». Но Корнилов был очень убедителен. Все, что он говорил, приходило в голову и самому Рамису. Ребята из ГРЧ знали свое дело. Примерно так же семь лет назад их с Найдом агитировали работать в шахте. И они попались. Попались на сладкие речи о том, что они будут полезны людям, что их будут уважать и ценить. Впрочем, а куда им было еще идти? В охранники? Продавцами на рынок? Но шахты шахтами, а тут речь немного о другом. Рамис уже понимал, что отказаться будет невозможно, что уже все заранее оговорено, и он почти не сомневался, что его непосредственному начальнику уплочены деньги за весь его недоработанный срок контракта. У него больше нет работы в шахте, либо скоро не будет. Стоит ему отказать Корнилову, его вышвырнут с работы в течение недели. Найдут за что – И если он согласится на предложение Корнилова потом, то согласится уже совсем на других условиях. Не то чтобы сам Рамис был так сильно нужен ГРЧ. Хотя, наверное, Корнилов уже успел заметить помимо фигурок резные наличники, мебель ручной работы и облизнулся на возможную прибыль. И будет Рамис работать за копейки, хотя и чуть больше и копейки, чем на шахте». Зато заниматься любимым делом, да. Но творить по заказу не хотелось, тем более по принуждению и от безысходности. Отказаться было нельзя. Если Рамис откажется, он лишится не только работы, на него повесят статью. Статья о незаконном обогащении довольно серьезная, и все равно его заберут в распределительную часть, куда-то вышлют отрабатывать повинность. А как же его старые родители – О них тоже надо подумать. Но в то же время по городу ходили слухи, что распределительная часть больше, чем любой другой департамент, связана с криминальными группировками. Прочнее могла быть завязана только полиция. Оно и понятно. Если на какое-то дело требовался расходный материал, кто, как не распределительная часть, могли быстренько доставить нужных людей? Хотя... Это могли быть просто слухи, которые ссыкуны использовали как оправдание своей трусости и своего бездействия. «Мол, работа не нравится, но на распределении не подаю, потому что боюсь, что меня поставят на опасные и незаконные дела». Корнилов заметил, что Рамис задумался и снова начал заливать свои речи. «Мы заметили ваш талант и хотим предложить работу». «У вас будут все необходимые материалы и своя мастерская. Вам не нужно беспокоиться о жилье и деньгах. Вас с семьей перевезут ближе к столице, в область. Вам выделят квартиру. Об окладе договоримся. Думаю, любая названная вами сумма устроит руководство. Но если не больно наглеть», — улыбнулся капитан. Рамис понял, что слушать это совершенно бесполезно. Он уже увяз. Надо было потянуть время». «Скажите, а я могу подумать над вашим предложением?» Корнилов кивнул. «Разумеется, это большой шаг, и вы должны быть к нему готовы. Взвесьте все». Он написал на листочке номер и вручил Рамису. «Позвоните и дадите ответ не позднее, чем через неделю. А то меня руководство будет трясти, ну и по любым вопросам...» Рамис взял листочек и засунул в карман брюк. «Я понял, спасибо». Корнилов взял кепку со стола и ушел, вежливо попрощавшись с Рамисом, и с его родителями, которые дружно вышли в коридор его провожать. Они были очень напуганы. Рамис ничего не стал им рассказывать, а вместо этого сел и заперся в своей комнате. «Идиот! Хотел, чтобы больше народу увидела твою работу, хотел, чтобы заказы шли, так вот же, получай!» – ругал он себя но изменить что-либо в прошлом не было никакого шанса. Найт почти бежал домой, прекрасно понимая, что от того, от чего он бежал, невозможно скрыться ни дома, ни где бы то ни было. Галлюцинации уже прочно сидели в его голове, и сегодня он только убедился в этом, что остальные не видят того же. Зайдя в дом, первое, что Найт увидел, была пара мужской обуви в прихожей. У них гость, Предполагая, что пришли по поводу Леды, Найт морально готовился к истерике жены. Открыв дверь на кухню он увидел полицейского и уже потом забившуюся по своему обыкновению в угол опани. Она сидела на стуле и тихонько плакала. Вполне ожидаемо. «Мы что-то натворили?» – Найт вопросительно поднял брови. Он расслабленно вошел на кухню, не чувствуя беспокойства. «Наверняка ведь пришли по поводу девчонки». И, наконец-то, давно пора ее определить туда, где есть самое место. Найт чувствовал странную радость от того, что этот полицейский сейчас полностью на его стороне. А пани должна понять, что ее идея была так себе. Вера пропала. всхлипывая выдавила о Пане. Найт перевел взгляд на полицейского. Тот был слишком подавлен и рассеян для лица при исполнении. Он даже не встал, когда Найт вошел, не обратил на него никакого внимания. Найт подошел ближе и, придвинув себе стул сел между женой и полицейским. «Что тут у вас происходит?» «Я один, муж Веры». Полицейский, наконец, собрался с мыслями и протянул руку Найду. «Вы ничего не натворили», — отвечая на вопрос, прозвучавший минуту назад, сказал Дин. «Я пришел к вашей жене как к свидетельнице, хоть и дело еще не заведено». «Никто, кроме меня, открыть это дело не сможет», — он горько усмехнулся. Найт знал Веру в основном по рассказам о пани. да и, быть может, видел пару раз, когда она заходила в гости. Он знал, что это ее единственная подруга здесь и, конечно, случившаяся больно по жене ударила. Найт все больше убеждался, что любого исчезнувшего можно считать погибшим, так как ни один из них еще не вернулся, и даже тела не нашли». Найт не хотел утешать жену при постороннем, да и она, наверное, сейчас нуждалась лишь в том, чтобы выплакать эту боль и свой страх, что с ней или с Найдом произойдет что-то схожее. «Быть может, вы видели Веру вчера?» – без особой надежды спросил полицейский. Найт помотал головой. «Я был вчера весь день на работе». Дин вздохнул. «Видите как?» Ваша жена видела ее только два дня назад, как и я. Снова никаких зацепок. Абсолютно никаких. Люди пропадают средь бела дня. «Выйдем?» Найд поднялся со стула и направился к двери. Дин последовал за ним. Он держался стойко, но было видно, что это ему дается совсем непросто. Ясно же было, что жену он больше не увидит. Всем присутствующим было ясно. Во дворе они закурили. Найт думал, стоит или не стоит говорить про Китиш. Подставлять себя и Рамиса не хотелось. С другой стороны, может, это хоть как-то поможет в расследовании необъяснимых исчезновений. «В Киттише тоже люди пропадают», — выпалил Найт, боясь, что от промедления его решимость может уйти. «В Киттиже?» — Найт кивнул. «Откуда знаешь? Был там недавно и разговаривал с одним человеком. Там творится то же самое. Да уж. Дин затянулся и медленно выпустил дым изо рта. Это точно? Абсолютно. Люди напуганы. Они помолчали немного. Знаешь, непрофессионально с моей стороны выдавать эту информацию, но я теперь в качестве потерпевшего, и мне просто необходимо выговориться кому-то, задумчиво произнес Дин. «Каждая моя попытка получить полный доступ к базе заканчивается отказом. Мне отказывают в получении данных. В столице ничего не хотят слышать. Это ли не странно?» «Странно», — согласился Найт. «Я зашел в совершенный тупик с этим делом, точнее, со всеми этими делами. Никто ничего не видел, никто ничего не знает». Найт молчал. Он скурил сигарету до самого фильтра. По привычке он поднял глаза в темноту и нашел на небе красную звездочку. Она явно куда-то звала, она явно что-то обещала. Почему его так притягивает этот Харон? Он враждебен, он опасен. Он появился из ниоткуда. — Ладно, — прервал молчание Дин, — извини за излишнюю откровенность. Я просто задолбался. — Окончательно. «Жена была моей единственной опорой. Только благодаря вере я не сошел с ума». «Я понимаю», — вздохнул Найт. «Спасибо за сведения, это хоть какая-то зацепка. Знаю, руководство не одобрит, но я сам лично поеду в этот китиш и попробую во всем разобраться». «Только форму не надевай», — посоветовал Найт. Дин кивнул. «Это верно. Спасибо еще раз и извини за беспокойство». «Ну что ты?» «Если что выяснишь, приходи. Авось, сможем помочь. Хотя, конечно, разве будет полиция сотрудничать с нами?» Найт усмехнулся, и Дин почуял, что он его кольнул в то скрытое, что он не хотел признавать. Всё это время Дин знал, что выше них, что лучше них, что они кучка понаехавшего сброда, у которого нет никаких высоких желаний, кроме еды, выпивки и потрохушек. Ну, быть может, как изысканное развлечение, пьяный мордобой до да грабеж ближайшего пивного ларька. И, сидя в доме Найда, он чувствовал то же самое. Брезгливость к этой чудовищной бедности, какую-то грязь, где все вокруг было в принципе чисто. И безысходность. Вероны, эти люди, его вечное наказание за мимолетный роман с той долбанутой. Точнее, за нехорошее с ней расставание». «И почему женщины так мстительны?» – думал он. «Зачем ей нужно было топить меня до конца? Неужели ей стало от этого легче?» «Легче, не легче, а теперь Дин навеки застрял в этой дыре, без возможности выбраться в свою прежнюю веселую столичную жизнь. И вынужден решать проблемы всякого сброда». «Да, сброда». «Неужели я и веру всегда считал сбродом?» – ужаснулся про себя Дин. Неужели все это время, живя с ней, считал ее ниже? Дин одновременно чувствовал себя и оплеванным из-за того, что ему приходится обращаться за помощью к тем, кого он всегда считал ниже себя, и виноватым перед пропавшей женой, которую, возможно, больше не увидит. Изумленный открытыми в себе чувствами, он, не попрощавшись, вышел за ворота». На следующий день Найт чувствовал себя не вполне хорошо. Внезапно его одолела непонятная слабость, которая сменялась огромным приливом сил. Иногда очень хотелось спать, иногда хотелось разгромить что-нибудь, только бы найти применение этой энергии. Найт на полном серьезе начал считать себя сумасшедшим и думал, идти или не идти, сдаваться докторам. «В сущности, мне мои галлюцинации не так уж и мешают», решил он, оправдывая свое промедление. «Авось само пройдет. Мало ли чем я надышался в той пещере. Просто больше не нужно туда ходить». В тот день Найт, как обычно, отработал смену и вместе со всей бригадой поднялся на поверхность. Рамис не вышел на работу. В диспетчерской Найду сказали, что он звонил с утра и просил отгул по причине плохого самочувствия. Найду показалось это странным, ведь телефонный аппарат стоял в двух кварталах от его дома, и уж если Рамис был в состоянии дойти до телефона, он бы приехал и на работу. Такой уж человек. Потому Найт пообещал себе вечером навестить друга. Явно что-то было не в порядке. Найду казалось, что все вокруг знают, что у него галлюцинации, и подозрительно косился на остальных шахтеров. Он еле отстоял очередь на сдачу снаряжения, Его трясло то ли от напряжения, то ли от усталости. Черкнув какую-то кривую линию вместо подписи, он спустился к проходной. Ощутив непривычную легкость и холодок по спине, Найт понял, что не надел рюкзак. Припоминая, где бон мог его оставить, Найт пришел к выводу, что он его не выносил из раздевалки. Переоделся и пошел без вещей. «Вот дурень, совсем сегодня рассеянный!» Поднявшись на этаж, Найт прошел мимо учетчицы, которая не обратила на него никакого внимания. У ее окошка все еще толпились шахтеры, и учетчица была всецело поглощена процессом принятия снаряжения и подписей. Найт дернул дверь раздевалки и вошел. «Пусто. Никого уже нет, все переоделись. А вот и рюкзак лежит, дожидается хозяина». Найт надел его и понял, что подъем по лестнице слишком утомил его. Он подумал, что будет не страшно, если он посидит пять минуточек в раздевалке и отдохнет. Тогда он сел на скамейку и прислонился спиной и затылком к дверце одного из шкафчиков. Открыв глаза, Найт подумал, что ослеп. Темно, непонятно, где он и почему. Осознав, что он все еще сидит на скамье с надетым на плечи рюкзаком, Найт сделал вид, что его вырубило прямо в раздевалке. Сняв рюкзак, он на ощупь нашел внутри фонарик и включил. Фонарик светил уже совсем тускло, видать, заряд батареек подходил к концу. Найт толкнул дверь раздевалки и вышел в коридор. «Повезло, что не заперли», – подумал он. «Хорошо бы еще главные ворота были открыты, но это уже из разряда фантастики. На это Найт мог не надеяться». Водя по сторонам тусклый луч фонаря, Найт думал, каким образом ему незаметно покинуть здание шахты. Можно было, конечно, привлечь внимание охранников, которые сидят в своей будке на выезде из шахты. Но он не был уверен, что ему не впаяют потом штраф за нахождение на объекте вне рабочей смены. Кто ж их знает? Найт бродил по зданию, как в лабиринте. Некоторые переходы между этажами и корпусами были перекрыты на ночь, и ему приходилось наворачивать большие круги, чтобы спуститься на первый этаж. Таким образом Найт оказался в другом крыле, из которого никак не мог перейти в основной корпус, где был выход наружу. «Пападос», — сказал он себе. В этом крыле Найт никогда не бывал. Отсюда можно было попасть в удаленный от основного здания корпус, где хранился весь добытый уголь и куда подходили поезда на погрузку. Найду всегда было интересно побывать в хранилище. И он решился. «Раз уж все равно я тут застрял», – подумал он, – «посмотрю хоть на что-нибудь интересное. Все же лучше, чем лежать на жесткой скамье в раздевалке и пытаться поспать». А почему бы и нет? Единственное, что беспокоило Найда – возможность срабатывания сигнализации – От этого он был не застрахован. Впрочем, он пообещал себе, что как-нибудь выкрутится перед руководством и сумеет объяснить свое нахождение на шахте вне смены. Он и так везде накосячил. Что уж ему. Решившись на экскурсию, Найт прошел по длинному коридору и вышел под огромный навес. Споткнулся, посветил под ноги рельсы. Стало быть, сюда подают поезд. В лицо ему подул прохладный ветер, «Наконец-то свобода!» – обрадовался Найт. «Там, за навесом, заканчивается здание шахты. Путь открыт, можно идти». Внезапно послышались чьи-то голоса. Найт испугался, что его могут увидеть, и стал в панике искать, куда бы деться. Под огромным навесом было пусто. Никаких ящиков, никакого хлама, ровным счетом никакого укрытия. Оставалось только выключить фонарик и забиться обратно в коридор, по которому Найт дошел до погрузочной станции. Послышалось мерное нарастающее постукивание, это шел грузовой поезд. Наконец шум затих, состав остановился, и началась погрузка. С поезда спрыгнули два грузчика, один из которых нажал кнопку на пульте, вмонтированном в стену. В паре метрах от пульта стена разъехалась, и оттуда выехала огромная конвейерная лента. Найд смотрел во все глаза. Он никогда не видел процесс погрузки и почему-то представлял себе, как много мужиков с лопатами закидывают уголь в вагоны. Это было, конечно, смешно, а тут вон, достаточно нажать пару кнопок». Второй грузчик крикнул машинисту, и поезд тронулся, подходя первым пустым вагоном под задранный над землей конвейер. Грузчик крикнул «Есть!» и тот, что стоял у пульта, нажал красную кнопку. По ленте поехал уголь. Он высыпался в вагон, наполняя его, а тем временем второй грузчик, забравшись на подъемник, который Найт тоже заметил лишь сейчас, Сверху наблюдал, когда угля будет достаточно и нужно будет подать знак. Так заполнили один вагон, второй, третий. Поезд двигался мимо ленты, подставляя новый незаполненный контейнер. Наконец они забрали весь уголь. Найт насторожился. Надо было выбираться вместе с поездом, потому что когда поезд уйдет, ворота закроют. Это был его шанс, и Найт предполагал, что сможет уцепиться, пока поезд будет медленно ехать мимо него, а потом, когда они выйдут с территории, соскочит где-нибудь по пути. Главное, чтобы не заметили. Он уже собирался выбегать из укрытия, но под навес заехал автомобиль с выключенными фарами. Один из грузчиков подошел к машине со стороны водителя, и они о чем-то заговорили. Найт, разумеется, не слышал. Водитель вышел, обошел машину и открыл пассажирскую дверь». Грузчик подошел к нему и стоял чуть поодаль. Они стали что-то вытягивать из салона. Найт напрягся. На мгновение мелькнула мысль, что ему лучше бы ничего не видеть и уйти. Автомобиль со странным грузом явно не входил в обычный процесс перевозки угля. Уж лучше пусть Найда оштрафует за незаконное нахождение на шахте. Мало ли, что тут происходит». Но Найду было страшно шелохнуться и чем-то выдать свое присутствие. Приходилось стоять, затаившись, и смотреть до конца. Водитель с грузчиком вытащили нечто по габаритам и форме, весьма похожее на тело человека. Когда они потащили свой груз, Найду стало окончательно понятно, что они тащат именно тело. Оно было завернуто в темную ткань, но пока тело тащили, ткань с одной стороны задралась – и Найт ясно разглядел кисть руки. «Надо валить», – стучало у него в голове. «Ведь если заметят…» Грузчик, стоящий на подъемнике и следящий за процессом, опустил его и помог втащить тело на платформу. Подъемник завис над одним из вагонов, мужчины аккуратно положили тело прямо на уголь, затем один из грузчиков начал закапывать его. Наконец… Закончив с этим, каждый вагон накрыли куском брезента и закрепили его, чтобы не слетел по пути. Рамис вздрогнул от внезапного стука в окно своей комнаты. Он встал из-за стола и одернул занавеску. Поеживаясь от ночной прохлады, на улице стояла Апани. Ее лицо казалось желтым от света фонаря. Рамис открыл створку. «Что случилось? Че не зашла?» Апани неуверенно переминалась с ноги на ногу. Ее взгляд был будто расфокусирован, и Рамис даже подумал, что она выпила. «Да спят уже, наверное, твои». «Брось», — отмахнулся Рамис, «заходи, я тебя отопру». Апани помотала головой. «Не надо, просто Найт не пришел, он не у тебя». Последнее слово она едва выговорила, начав всхлипывать. «Как, не вернулся со смены?» ага А пани трясло. Она уже успела перебрать столько вариантов, и в каждом из них с Найдом случалось что-то страшное. Если с мужем что-то случится, она этого не переживет. Плохо дело, пробурчал Рамис себе под нос и громче добавил. Меня не было сегодня на работе, я брал отгул, так что не могу сказать, появлялся ли он на шахте. А пани расплакалась. Она держалась из последних сил и надеялась, что именно Рамис скажет ей что-то, от чего все ее опасения развеются. Например, что Найт у него, и что они просто засиделись допоздна, или, быть может, он после работы куда-то поехал и так сильно задержался. Но Рамис ничего успокаивающего ей не сказал. А Паня стерла слезинки с щек ладонями. «Значит, не знаешь?» – прошептала она. Рамис помолчал немного, – Он прекрасно понимал, как Апане волнуется, но и в то же время не видел повода к такому нагнетанию. Ничего ведь еще не известно. Мало ли, куда Найт мог деться. Может, в конце концов, ему стало плохо на работе, и он сейчас в больнице. Может, еще что-то случилось неприятное. Неприятное, но не смертельное. Но Рамис знал истинную причину беспокойства Апане. Он и сам только что об этом подумал. «Исчезновение людей». «Ладно, давай так», — решил Рамис, стараясь выглядеть уверенно. «Если утром не объявится, будем разворачивать поиски. Я обещаю, что помогу, слышишь? Не плачь пока, рано. Он странный в последнее время, может шляется где-то. Иди домой и постарайся сохранять спокойствие». А панике внула, поблагодарила Рамиса, извинилась за беспокойство в столь поздний час и медленно побрела во свояси. Рамис еще некоторое время стоял у распахнутого окна, опираясь на раму. Прохладный ветерок заставил его поежиться. Он стоял в футболке, и волоски на оголенных предплечьях вздыбились. Рамис сделал глубокий вдох, выдох, еще вдох. Он всегда старался восстановить нарушенное спокойствие размеренным дыханием. Обычно это помогало. Но не сейчас. «Найт пропал». Рамис проговорил эту фразу про себя, словно пытаясь распробовать, как она звучит, как ложь или как правда. Чует ли он, что с другом произошло что-то страшное? Рамис глубоко вздохнул, ощущая, как что-то внутри него дрожит, то ли от холода, то ли от напряжения. Исчезновение Найда было не единственной проблемой, хотя, будь он сегодня на работе, возможно, друг бы благополучно отправился домой». Рамис, как на зло на работе не был. Ему пришлось брать отгул, чтобы подумать и, возможно, найти решение в сложившейся для себя ситуации. Он просчитывал варианты согласия, отказа, побега, прощупывал, пробовал на вкус, но ни один вариант его не устраивал. Согласие коробило, отказ мог его погубить. Побег, бежать, а дальше что? Рамис отошел от открытого окна и закрыл ставни. Вся история казалась какой-то нереальной, как будто не с ним происходящей. Он сто раз слышал про вербовки, а теперь это произошло непосредственно с ним. И что делать? Неясно. Есть ли выход? Выход есть всегда, но есть ли выход безопасный и устраивающий его? Хороший вопрос». И вот в тот самый день, когда он отсутствовал, с Найдом что-то произошло. Слишком много дурацких совпадений за последнее время. Но почему бы ему не взять отгул в какой-нибудь другой день? Но разве ж он знал? Скрижетнули колеса, поезд тронулся. Водитель, привезший тело, укатил куда-то, оба грузчика запрыгнули в головной вагон. Найд выбрался из укрытия. Нужно было выбираться с территории шахты, иначе все вскроется. Он схватился за скобы на последнем вагоне и взобрался наверх. Откинул краешек брезента, залез под него и спрятался. Поезд выезжал с территории шахты. Только бы не заметили. Стучало Унайда в голове, но было слишком темно, чтобы кто-то заметил человека, лежащего под куском темного брезента, последним из многочисленных вагонов длинного поезда. Едва последний вагон выехал за ворота и их закрыли, поезд начал сильно ускоряться, покачиваясь. Прыгать на такой скорости Найду сразу расхотелось, еще чего доброго расшибется. Да и вокруг темнота, куда прыгать, как прыгать? Найт чувствовал, как поезд потряхивает на стыках рельс, и это укачивание его усыпляло. Он лежал под брезентом, как под огромным одеялом, открыв только лицо, чтобы можно было дышать. Найт старался не закрывать глаза, но они слипались от жуткой усталости. Это было его обычное состояние после смены, только если раньше Найт сразу ехал прямиком домой, где его ждал теплый ужин, душ и постель, то сегодня он лежал на гигантской груди холодного угля, а состав мчал его в полнейшую неизвестность» и чем дольше он откладывал прыжок с поезда, тем дальше оказывался от дома. Постепенно Найт начал мерзнуть. Он уже давно привык к климату Вероны и к разнице температур днем и ночью, но почему-то именно сейчас выдержать это было крайне сложно. Всё так же, не поднимаясь, Найт аккуратно стянул со спины рюкзак и, порывшись в нем, вынул оттуда легкую куртку, вдел руки в рукава. Лёжа одеваться было неудобно, но светить своё присутствие было нельзя. От мерного качания состава Найда с каждой минутой клонило в сон всё больше и больше, и он лежал на спине, уставившись широко распахнутыми глазами в небо. Звёздное небо над головой становилось всё ярче и объёмнее, и миллиарды звёзд безмолвно взирали со своей высоты. Найд засмотрелся на мерцающие точки – И его взгляд сам сместился к одной из них, ярко-красной. Найду казалось, что он слышит, как хорон гудит. Этот гул он слышал не ушами, нет, но кончиками пальцев или всей поверхностью кожи, словно через него проходила одна и та же низкая басовая нота. Найду внезапно стало очень и очень тревожно. Он захотел поскорее спрыгнуть с поезда и вернуться к жене домой в тепло и свет вместо того, чтобы ехать на груди угля в неизвестном направлении, зная при этом, что состав везет еще и чье-то тело всего в нескольких вагонах от него. Внезапно дернувшись открыв глаза, Найт с трудом удержался от того, чтобы вскочить и сесть на груди угля. Его вырубило». Но как долго он спал? Он аккуратно выглянул за стену грузового вагона, пытаясь сориентироваться, как же далеко от Вероны мог уехать состав, но не смог распознать местность. Точно видел промелькнувший блокпост, небольшой домик, возле которого расхаживало два вооруженных охранника. У Найда внутри как будто все оборвалось». Единственный способ попасть домой, спрыгнуть с поезда и пойти по путям в обратном направлении, чтобы не потеряться. Но на ближайшем блокпосту его остановят и задержат, что совершенно не входило в его планы. Мало того, что задержат, так еще и статью впаяют. И как он мог забыть про блокпосты? Хотя понятно как. Ведь Найт еще ни разу не бывал так далеко от Вероны и своими глазами не видел те охранные контуры, о которых ему лишь доводилось слышать. Цокнув, Найд прикинул второй вариант возвращения – дождаться прибытия поезда хоть куда-нибудь на любую станцию в депо и незаметно перебраться на поезд, идущий в обратном направлении. Это показалось Найду разумным. Через полчаса состав начал замедляться, впереди была развилка, а стрелки машинистам приходилось переводить вручную. Это было крайне неудобно, ведь на всякой развилке поезд нужно было останавливать, но железнодорожное сообщение между городами было не развито, ведь на рельсах оказывались в основном лишь грузовые составы с провиантом и изделиями с немногочисленных заводов. Когда состав полностью остановился, Найт потихоньку выбрался из-под брезента, осторожно спрыгнул на землю и добежал до того самого вагона, где, как он предполагал, могло быть погруженное на шахте тело. Это было глупым поступком. Неимоверно глупым, но раснает Найт все равно едет до ближайшего депо, то почему бы не узнать, кого погрузили в Вероне? Совместив пару пазлов в своей голове, Найт уже был практически уверен, что в груди угля едет тело одного из пропавших в городе. А вдруг этот человек жив – «Подумал Найт, если мы сможем бежать отсюда вместе, это будет проще?» Он просто не мог не проверить. Он чувствовал, что если не узнает, то не простит себе до конца своих дней. Поэтому, наспех забравшись по скобам наверх, Найт принялся разрывать голыми руками ямку в кучу угля, не заботясь о том, во что превратится его одежда, руки и лицо. Он должен был узнать, своими глазами увидеть». Наконец, он наткнулся на что-то плотное. Ткань. Ткань, в которую было завернуто тело. Отбросив край ткани, Найт отодвинулся, чтобы лунный свет падал на лицо человека. Увидев, кто лежит на груди угля, Найт вздрогнул. Это была Вера. Он видел ее всего несколько раз у себя дома, когда жена приводила подругу домой. Но ошибки быть не могло. Это была точно она. Одно было странно. Найду казалось, что Вера жива. Жива, и все тут. Проверить это было просто. Достаточно было нащупать пульс. Слабый, но все же имеющийся. Для верности Найт приложил ухо к груди Веры. Сердце бьется. Тоже едва-едва, но стук точно есть. Дыхание. Ни грудь, ни живот не поднимались, но Найд предположил, что при таком сердечном ритме и процесс дыхания проходит незаметно. Что ж, Найт ощутил себя доктором и про себя констатировал, что пациент скорее жив. Возможно, Вере ввели снотворное или еще какой-нибудь препарат, потому что как Найт не тряс ее, в себя она не приходила. «Людей не убивают, их похищают и перевозят живыми», — понял Найт. И это показалось ему страшнее той версии, где их просто убивал какой-то неизвестный маньяк. Найт разглядывал черты лица Веры, словно пытаясь в них прочесть, кто же с ней это сделал. Но Вера безмятежно спала, не реагируя ни на что. Найт приподнял ее голову, потом снова аккуратно уложил на уголь, затем приподнял ее руку, убеждаясь, что мышцы полностью расслаблены. «Вера спит и в ближайшее время не проснется. Но если Вера спит, если она не мертва, это значило лишь одно – «Ее надо спасать». Эта мысль вспыхнула в голове Найда, и он уже не мог от нее отделаться. Если бы Вера была мертва, он бы с легкостью бросил здесь ее тело. Но она жива, и бросить ее живую, пусть и без сознания, здесь, означало приложить руку к ее возможной смерти или страданиям. В любом случае, как-то посодействовать тем, кто Веру с определенной целью похитил». Это было бы непростительно. Найт покачал головой. Лучше бы он не смотрел, кого погрузили на шахте. Лучше бы он не знал. Вот что толку, что он теперь знает. Если Вера в ближайшие часы не придет в себя, он не сможет сбежать с ее телом. Он не станет ценой собственной жизни и свободы тащить ее на себе. Бросит ее здесь. И как потом смотреть в глаза жене? «Ладно, жене ей можно не рассказывать об увиденном, но как он будет смотреть в глаза сам себе?» Через несколько минут поезд снова остановился, и машинист пошел переводить стрелку. Найт, воспользовавшись простоем, перебрался в соседний вагон. Ему было жутковато ехать рядом с Верой, хоть он и не понимал почему. «Живая же!» Кроме этого, Найт отдавал себе отчет в том, что кто-то, по чьей указке похитили Веру, скоро придет за ней. И что они сделают с Найдом, которого обнаружат в том же вагоне? С ним вряд ли будут церемониться, если поймут, что он всё знает и видел. Он, конечно, искренне хотел спасти Веру, но ценой своей жизни... Нет уж, извиняйте. Кто ему эта Вера, чтобы он с собой рисковал? Он не герой и не мог им быть, хотя бросить человека в беде, живого пока еще человека, казалось самым страшным грехом, который только можно взять на свою душу. Вот зачем, зачем он полез в этот чертов вагон? Теперь невозможно прямо сейчас спрыгнуть с поезда, вернуться в Верону и жить там по-старому. Невозможно, потому что он себя не простит. И еще невозможно потому что он будет каждый день задавать себе вопрос, что же на самом деле происходит. Тем временем небо начинало еле заметно светлеть. Звезды редели, тускнели, на горизонте появилась светлая полоса. Это было очень плохо, потому что с любого блокпоста весьма просто при свете дня заметить человека на кучу угля. Заметят, побегут в домик, наберут следующий по пути блокпост – а там уж их остановит. Найд принялся соображать, куда ему деться. Свесившись и осматривая вагоны, он понял, что на сцепках между ними есть что-то вроде небольшой платформы, на которой он и сможет незаметно для всех ехать. Аккуратно перебравшись на сцепку, Найд облегченно вздохнул. Здесь между вагонами ему было явно безопаснее, хоть и придется ехать оставшуюся часть путешествия и держаться покрепче, и молиться, чтобы охранник с блокпоста за мельканием вагонов не увидел человека, прижавшегося к одному из них. Глава 6 В Вероне наступило утро, и жители только-только начинали свой день, когда Фаррелл бодро и решительно шагал на склад. Несмотря на утреннюю прохладу, ему было очень жарко, он весь вспотел. Всю ночь он промучился с одной идеей и теперь бежал ее проверять. Ему не хотелось терять время. Фаррелу казалось, что если он найдет еще какую-нибудь пропажу на складе, то он поймет, кому и зачем все это нужно. В зависимости от того, что пропало, он определит мотивы воров. Потому что пока все складывалось так, что его хотят просто подставить – Уперли абсолютно ненужные хлопья, зная, что за обеспечением продовольствием школы-садов следят в десять раз пристальнее. Знают, что он по-честному не сможет пропажу скрыть и все-таки да закажет вкусняшки для детей. Тут-то его и обвинят. В растрате, воровстве или бог еще знает в чем. Эту идею Фарреллу подсказал один из кладовщиков. Сам он ни за что бы не подумал, что под него копают. Кто? У него не было врагов в Вероне. По крайней мере, он никого не смог бы назвать врагом или недоброжелателем, и думал, что окружающие относятся к нему точно так же. «Я простой, честный гражданин», – думал он спеша на склад. «Я просто хочу мирно жить, какие подставы!» Но для собственного спокойствия надо было проверить, провести пусть не полную, но инвентаризацию. И в первую очередь проверить все то, что предназначалось для детей, если уж его недоброжелатель сделал на это ставку. «Бредовая идея, да, но, может, я просто слишком наивен?» – размышлял Фаррелл. «Может, мою должность и правда кто-то хочет занять, но кому нужна лишняя ответственность?» Пройдя пост охраны, Фаррелл кивком поздоровался с лысым здоровяком в будке. Тот в ответ поднял руку, демонстрируя растопыренную пятерню в окошко – Нажав кнопку на пульте, охранник заставил небольшую дверцу отъехать в сторону и, когда Фаррелл вошел, закрыл ее за ним. Это был первый посетитель СЦ за сегодня. Фарреллу был очень на руку ранний час отсутствия кладовщиков. Лишние глаза ему не нужны. Было стыдно проверять. Очень стыдно, как будто он кого-то подозревает. Разве можно так относиться к коллегам? Но, вздохнув, Он понял, что варианта другого нет. Ему все равно отвечать за пропажу, списать это дело не получится. Уж очень солидное количество недостачи. Закатив рукава рубашки, с ходу принялся за дело. Он обошел огромные ряды с нетронутой тушенкой и крупами, продуктами, которые, по его мнению, ворам следовало бы взять в первую очередь. Вот тот самый ряд с детским продовольствием. Что уж, посмотрим». Фарлу показалось, что один из пакетов молока как-то странно стоит на полке. Он взял его, и молоко полилось из продырявленного пакета прямо ему на штанину. Чертыхаясь, Фарл отступил от образовавшейся лужицы. Из других пакетов на полке тоже текло. Только сейчас Фаррел заметил, что картонные пакеты были смяты. То, что должно стоять ровными рядами, стояло и лежало как попало. Он повертел одну упаковку в руках... Она была разодрана самым варварским образом. «Кто такое сделал? Неужели та собака?» – удивился Фаррел. Начав осматривать все вокруг, он заметил, что под полками это молоко уже было разлито, причем, судя по тому, что оно высохло и образовало пленку, разлито было уже давно. «Черт, черт!» Фаррел сопел, прикидывая, как размер недостачи увеличивается прямо на глазах. За его спиной что-то прошуршало, но он был слишком занят, осматривая полки на предмет еще одного варварства. На нижнем ряду стояла приоткрытая картонная коробка. Фарл решил проверить ее. Присев на корточки, Фаррелл потянулся и отбросил помятую картонную крышку в лужице молока на полу. Подтянул коробку ближе к краю полки и отпрянул в удивлении – Внутри ровными рядами лежало десять белых шариков с мелкими черными крапинками. Фаррелл нахмурился и осторожно коснулся кончиками пальцев одного шарика. Поверхность была твердая и слегка шершавая. Фарреллу показалось, что он трогает куриное яйцо, но эти шарики были в разы больше обычного яйца. «Кладка» стучала у него в голове. «Но чья? И главное, как?» Фаррелу захотелось кого-то позвать, чтобы удостовериться, что это вообще происходит по-настоящему. Но было слишком рано, и мог подойти только мужик с поста охраны, да несколько охранников, стоящих по периметру. Тогда он еще раз провел по поверхности шариков кончиком указательного пальца, поскреб ногтем. Первая мысль, которая пришла ему в голову, на складе завелся питомец. Вторая мысль – это слишком большой питомец» раз яйца величиной с его кулак. Это было что-то за рамками его понимания. Потом Фаррелл рассмеялся. «Ну, конечно же, это игрушки. Это наверняка мечи или что-то в этом духе». Он наклонил голову еще ниже, чтобы прочесть наклейку на коробке, но на этой коробке не стояло никакой маркировки. Тогда Фаррелл потянулся и осторожно взял один шарик, отмечая, что тот довольно тяжелый». «Нет, сука, это точно не мячик!» – пробормотал он, чувствуя, как что-то в его животе начинает переворачиваться и не замечая нарастающего движения за спиной. Поезд подъезжал к какому-то крупному городу, когда уже было совсем светло. Найт сразу понял, что город действительно большой. На подъезде увеличилось количество блокпостов, и местность вокруг все меньше и меньше напоминала пустынный пейзаж на выезде из Вероны. Мимо мелькали большие сортировочные центры, склады, хранилища. Состав даже пересек широкую реку по мосту. Вода блестела на солнце где-то внизу, под самыми ногами, и у Найда перехватило дыхание. Он еще крепче вцепился в скобу на стене вагона». Ему показалось, что голова его закружится, и он тотчас же полетит вниз, прямо в реку, несмотря на то, что мост был оснащен высоким ограждением. Найт чувствовал, что его конечности затекли, задеревенели, и подумал, что если вскоре придется валить, то ему не удастся пробежать и ста метров. Через пять минут после пересечения реки поезд начал притормаживать. Найт забеспокоился ведь они еще не въехали в сам город, да и поблизости не было никаких построек. Склады закончились, а жилые кварталы еще не начались. Они ехали по какой-то пустоши, где кроме отдельно растущих деревьев и кустов ничего не было. Состав, заскрежетав колесами, окончательно остановился. Найт осторожно заглянул за стенку вагона. Пока никого. И вроде бы как впереди нет очередного стрелочного перевода – «Тогда зачем остановка?» Ответ пришел через пару минут. Найт услышал ворчание мотора и выглянул с другой стороны. К поезду прикатил небольшой серый фургончик. Из него вышли двое. У обоих была кабура на поясе. Из головного вагона тут же вышел машинист и направился к ним. Найт наблюдал, затаив дыхание. Ему бы не хотелось, чтобы вооруженные мужики его заметили, и он посетовал, что не спрыгнул раньше. «Теперь это будет сложнее сделать», — думал он. «На въезде в столицу предусмотрен тщательный досмотр людей и грузов, и его просто-напросто снимут с поезда. Ну ладно, если просто снимут, ведь еще и штраф выпишут, а деньги терять не хотелось». Машинист тем временем ловко забрался на вагон, где лежала Вера, Он откинул брезент, разгреб уголи руками и подтащил тело к краю. Двое из машины, один приподнявшись на скобах, второй стоя на земле, осторожно приняли тело и потащили его к фургончику. Найду оставалось только наблюдать за этим, не имея возможности высунуться. Он с горечью понимал, что проявляет самую настоящую трусость, что нужно отбивать веру, нужно биться с этими мужиками, но это было просто неразумно. Они его на месте положат. Их трое, он один, невооруженный, плюс еще два грузчика остались в головном вагоне поезда. Итого пять человек. Найт при всем желании помочь Вере понимал, что шансов у него никаких. Поэтому он сделал, что мог, слегка высунулся, чтобы разглядеть номер фургона и, зажмурившись, повторил его про себя несколько раз – пообещал себе передать сведения Дину, когда вернется в Верону. Хотя Найт не особо представлял, как он будет смотреть ему в глаза, рассказывая, что его жену еще живую куда-то увезли на фургончике, тогда как он, черт возьми, ничего не сделал, чтобы ей помочь. Найт сокрушенно покачал головой, но лести на рожон не стал. Мало того, что у них численное преимущество, так у двоих на поясе висит кабура, и, надо понимать, не для красоты висит. Что толку от его геройства? Вере не поможет, и сам жизни лишится». Через пару минут, покурив у машины и перетерев о чем-то, мужики завели свой фургончик и укатили в направлении движения поезда. Состав снова тронулся и медленно, медленнее, чем обычно, поехал прямиком к городу. Найт упрекнул себя за то, что не спрыгнул с поезда раньше – Но опять же, три блокпоста подряд. Схватят, как пить дать, а мимо них не проскочишь. Поезд проехал еще минут десять, после чего снова остановился, въезжая первыми вагонами подкрытый навес. Найт стал готовиться к прыжку. Можно было спрыгнуть с поезда, схорониться где-нибудь под этим навесом, переждать досмотр груза, после чего выдвигаться. Найт был подавлен, увиденным за ночь – И единственное, чего он хотел, просто вернуться к своей нормальной обычной жизни. Просто сесть и выдохнуть, оставив в прошлом и пещеру, и галлюцинации, и еще живую, но усыпленную веру на кучу угля. Оставить все и просто жить так, как он жил. Вернуться домой, к жене. Он тяжело вздохнул, представив, как Апани не находит себе места из-за его исчезновения. «Ничего, потерпи». «Я приеду», – упрашивал ее Найт в своей голове, как будто бы имел способность передавать мысли на расстоянии. «Так, и кто у нас тут зайцем едет?» – послышалось сзади. «Дебил, вызывай давай полицию», – твердил лысый громила охранник маленькому тщедушному кладовщику. «Да ты посмотри, посмотри, это вообще как такое возможно? Полиция приедет, и что мы и скажем?» «Почему мы? Ты! Ты его нашел, ты и говори!» Они припирались уже несколько минут и так они сошлись во мнении, нужна ли полиция или нет. По-хорошему, конечно, нужна, но... Полчаса назад первый пришедший на работу кладовщик, как обычно, шел к Фарреллу поздороваться. Это он навел Фаррелла на мысль, что, может быть, под него копают. Он искренне желал начальнику добра... А чего бы не пожелать, если начальник-то он хороший? Ну и подмазаться никогда не помешает. Фаррел раскроет интригу против себя, да и поймет, кому на предприятии можно доверять, а кому нет. Это выгодно, как ни крути. Проходя мимо рядов к двери кабинета начальника, кладовщик заметил темную струйку на полу. Присел на корточки, пригляделся... Сначала, разумеется, подумал, что разбилась банка с соусом или джемом каким-нибудь. Но пойдя по ручейку, как по следу, обнаружил фарыла, лежащего плашмя на спине, раскинув руки. Он был весь в крови, натурально весь. Рубашка пропиталась кровью, как и пиджак и штаны. Грудная клетка напоминала месиво. Эта часть тела пострадала больше всего. Кладовщик перепугался, Заметался по сторонам, но рядом никого не оказалось. Было еще рано, и работники только подтягивались. Тогда кладовщик понесся на пост охраны, позвал одного из громил охранявших периметр. Охранник из будки от волнения покинул свой пост и тоже поспешил за ними. И вот теперь они втроем стояли и спорили о том, вызывать ли полицейских, а если вызывать, то что им говорить? «Да ты пойми!» Как будто оправдываясь, говорил охранник из будки. «Фаррелл явно не разбитый банкой так порезался. Ты посмотри!» Он указал на грудь Фаррелла. «Он весь разодран. Сто процентов было нападение. Только вот я никого, кроме сотрудников, сегодня не пускал. Вот-вот. И что мы скажем? Опять мы?» пробасил Громила. «Допрашивать будут всех, не отмажешься». «Да что тут у вас? Черт!» Это подошел еще один охранник, на ходу поправляя кепочку. Он поспешил на шум, думая, что среди рабочих потасовка. «Это же... Кто его так?» Кладовщик пожал плечами. Вскоре вокруг тела Фаррелла собрались все сотрудники склада. Одни хватались за голову, другие пытались играть в сыщиков и строили разные версии произошедшего, но картина не менялась. Начальник склада, Фаррелл Лежал, распластавшись на полу, в луже крови, изрезанный так, что на нем не осталось и живого места, если так вообще можно было сказать о трупе. Найт обернулся. К нему сзади с головы поезда спешил машинист. «Засекли, суки!» – процедил Найт сквозь зубы. Он еще не осознал, насколько влип, успев, правда, посетовать на свою удачу – Только что считать удачей? Не отрубись он в раздевалке, увидел бы, как грузят Веру в поезд. Удача это или неудача? Как знать? Найт развернулся, готовясь встретиться лицом к лицу с машинистом поезда. Но сзади ему заломили руки. Видимо, на помощь машинисту и даже быстрее него прибежал один из грузчиков. Найт стал пинаться, но грузчик стащил его со сцепки на землю, а подбежавший машинист прописал ему такой удар в живот, что у него перехватило дыхание. Найт обмяк, сил пинаться уже не было, подоспел и второй грузчик, и теперь они втроем повалили его на землю и принялись ожесточенно пинать. Найт едва успевал прикрывать то голову, то живот руками. Удары сыпались со всех сторон. Найт попытался прокричать, чтобы они прекратили, Но троица продолжала лупить его по спине, по животу и по голове. Он съежился в комочек. Наконец, заметив, что избитый не двигается, машинист остановился и знаками показал ребятам прекратить. Те повиновались. «Ну и что, он видел, хочешь сказать?» Спросил машинист вполголоса «Видел». «Точно? Ага». Найт понимал, что это, пожалуй, конец. «Зачем я вообще зацепился за этот поезд? Ну зачем?» Стучало у него в голове. И Верий не смог помочь, и сам подохнет вот так глупо. Если бы он еще был просто зайцем, ничего бы ему не сделали, но он же был и свидетелем. А это уже тянуло на серьезные меры в отношении него. Разумеется, его уберут. Кому он нужен, жалкое требье беженец? Почти что нелегал. Кому? Когда Найт услышал шум приближающейся машины, то сначала подумал, что ему кажется, и это просто шумит в ушах. Отбили, поди, все, вот и чудятся всякие звуки. Но нет, автомобиль действительно подъехал, и Найт, лежавший на земле, четко услышал, как хрустят под резиной мелкие камешки. «Добрый день, господа», — услышал Найт. «Что тут у вас происходит?» «Да вот, задержали, нелегально хотел в столицу попасть», — проблеяли господа. Двигатель заглушили, к господам подошел кто-то еще, видимо, из автомобиля. «Задержали, говорите?» — хмыкнул новый голос. «А нас вызвать не пробовали? Мы здесь вообще зачем?» Господа снова проблеяли, на сей счет нечто совсем невразумительное. «Полиция», — понял Найт и обрадовался, — Кто бы мог подумать, что он будет счастлив с ними встретиться, пусть даже осознавая, что и они его за незаконный тур по стране по голове не погладят, но вовремя подоспевшие полицейские казались ангелами, посланными Найду во спасение. Прохрустело почти над самым его ухом, это один из полицейских подошел поближе. «А что же он у вас такой покоцанный?» Наклонившись рассматривая Найда, спросил он. «Так это он наказал нам сопротивление при задержании, и мы его немного обезвредили». Услышав это, Найт с трудом повернул лицо к стоявшему над ним полицейскому. Кровь сочилась из рассеченной брови, но в целом лицо почти не пострадало, чего не скажешь об остальных, не менее значимых участках тела. Найт умоляюще взглянул на полицейского, словно желая спросить его – «Неужели вы верите, что я мог оказать такое сопротивление троим здоровым и сильным мужчинам, что им пришлось меня обезвреживать?» Но дыхание все еще не пришло в норму, потому Найду пришлось молчать. К нему подошел второй полицейский. От того, что Найт смотрел против солнца, у него заслезились глаза и пришлось снова отвернуться и почти уткнуться носом в землю. Первый полицейский присел на корточки. Расстегнул рюкзак, который все еще оставался на плечах Найда, и выудил оттуда паспорт. Найд всегда носил его с собой. «Верона!» — хмыкнул полицейский и показал разворот своему коллеге. Тот кивнул. Полицейские вдвоем подняли обмякшего Найда и потащили к машине. Перед тем, как запихнуть его в салон, они сняли его рюкзак и бросили в багажник, а на руках застегнули наручники». Найт видел, как один полицейский подошел к машинисту и пожал ему руку. «Спасибо за содействие органам правопорядка», – бодро продекламировал он и направился к автомобилю. Найт удивленно поднял брови, точнее одну, вторая рассеченная, онемела и не слушалась. В эту минуту он четко осознал, насколько дешево ценится его жизнь и свобода, раз любой человек со столичной пропиской может избить его» а полиция ему еще и благодарность объявит. Да, он знал этот черт возьми, знал, но знать и испытать на своей шкуре вещи разного порядка. Найд впал в ступор и только повторял про себя. «Спасибо за содействие органам правопорядка». Дверь рядом с ним открылась, и в автомобиль ввалился полицейский, потеснив Найда. Он хлопнул задней дверью. Тут же на переднее сиденье шлепнулся другой сотрудник, тоже сильно хлопая дверью. «Поехали!» – бросил полицейский с заднего сиденья. «Ага!» – кивнул водитель и резко вытянул ремень безопасности. Второй полицейский пристегнул ремнем сначала Найда, потом пристегнулся сам, прищурившись, проверил, что наручники по-прежнему застегнуты на запястьях нарушителя – и бесцеремонно похлопал его по карманам комбеза, убеждаясь, что они пусты. Полицейский автомобиль тронулся. на Найт отвернулся к окну. Ему было горько осознавать, насколько по-разному ценится его жизнь и жизнь столичного гражданина, насколько их слова весят больше неоспоримых, видимых доказательств, и как он был никчемен в своей попытке спасти веру, и хоть немного разобраться в причинах исчезновения людей. Он ничего не смог, и он был просто жалок. В полицейском пункте верона день начался необычайно бодро. Ошалевшие от страха кладовщики и охранники, от страха, не догадавшись согласовать свои действия между собой, три раза вызывали полицию. В участке подняли небывалый кипиш, шуткали, с перерывом в пять минут поступило аж три вызова, и везде звонившие были напуганы и рассказывали разный трэш, сводившийся, впрочем, к луже крови и зверскому убийству. Только спустя несколько минут после последнего вызова в полиции догадались посмотреть на адрес. «Идиот!» – хлопнул себя Пол Будин, сонный после ночного дежурства. «Развел панику на пустом месте. Надо было срочно выезжать. Вызов поступил в его часы, соответственно, ехать как раз ему». Что ж, Дин вздохнул и грустно посмотрел на остывающий перед ним кофе в грязной, некогда белой кружке. С одной стороны, хорошо бы попросить съездить на склад смену, которая вот-вот заступит на дежурство. С другой стороны, Дину было крайне необходимо ежеминутно быть в деле. Он снова запрашивал доступ к базе в столице и снова ему отказывали. С каждым новым днем надежда найти жену целой и невредимой таяла. Он уже потерял счет времени. Сколько прошло? Три дня или четыре? Дин не стал открывать на жену дело. Он решил искать в обход всей муторной бумажной процедуры, пользуясь при этом служебными полномочиями. А что, восемь незакрытых дел можно говорить, что расследуешь все и сразу. «Да и кому говорить? Вероне суд при одном виде его корочки и везде пропускают. Ему даже не приходится доказывать законность его действий. Хорошо, вольно. Вот только нужна ему теперь эта воля». «Давай, давай, собираемся!» – Дин растолкал своего напарника Тоху, который развалился на небольшом диванчике в кабинете. «Хватит сидеть, ты уже километр багета сожрал. Поехали!» С этими словами Дина отнял у Тохи большой багет, разрезанный вдоль и напичканный сыром, помидорами и колбасой. Тоха был знатный обжора. Ел не больше двух раз в день, зато капитально в остальное время перекусывал. Весьма упитанный, что, несомненно, выдавало его любовь к пожрать. Тоха, напротив, гордился своим пристрастием. В столовых Тоху ненавидели. Ненавидели, но ничего поделать не могли – Он мог полчаса разъяснять девушке на раздаче, как надо варить борщ или жарить котлеты. Дин часто посмеивался над ним, предупреждая, что неразумно ссориться с тем, кто кладет тебе еду. Мало ли что. «Давай руки в ноги, э, то есть поехали уже!» Тоха скатился с диванчика. Через пару минут напарники уже мчали на место преступления. «Ну, так что у вас тут?» Деловито оглядываясь, вошел на склад Дин. Гладовщики с охранниками расступились, пропуская полицейских вперед. Тоха шел за Дином, жуя сухарики, пачку которых он не пойми откуда надыбал. Он спокойно ел во время любой происходящей жести. Работа, работа и обед по расписанию, как он любил говорить. Ну и вид крови, кишок и прочей требухи Тоху нисколько не отвращал от принимаемой пищи. Завидная небрезгливость. Дин обернулся на напарника, увидел, что он снова ест, и покачал головой. Остановившись над растерзанным телом, Дин присвистнул. Такого он не видел давно, если не сказать никогда. Конечно, в столице ему доводилось видеть последствия масштабных бандитских разборок, но лицезреть такое Дину было и вправду в новинку. Он достал из кармана медицинские перчатки, натянул их и, медленно опустившись перед трупом на корточки и стараясь не делать глубоких вдохов, принялся тщательно осматривать повреждения. Потянулся к вороту рубашки, отогнул. На шее не было ран, в отличие от груди. Вся грудь Фаррелла была исполосована чем-то явно острым. Дина передернула. Он даже не хотел касаться этого месива. Одежда на груди пропиталась кровью и была разодрана, так что было невозможно понять, где висит кусок рубашки, а где кусок кожи. Почувствовав, как накатывают рвотные позывы, майор резко встал, стянул перчатки и бросил их на пол. Вытащив из кармана пачку антибактериальных салфеток, он протер руки, хотя на них не попала ни единая капелька крови, и все равно Дин с ожесточением тер пальцы салфеткой, которая потом тоже последовала за перчатками на пол. Майор сунул руки в рукава брюк. Тоха подошел сзади и заглянул ему через плечо. Дин слышал, как хрустят сухари у него во рту. «Что думаешь?» – оборачиваясь, спросил Дин. Тоха перестал хрустеть, пожал плечами и нахмурился. Дин пожалел, что они выехали вдвоем. Тут, по-хорошему, надо следователя вызывать, прокурора. Но это в столице, а здесь, в Вероне, не было полного состава должностей в органах правопорядка. Вызывать из областного – «Почесал затылок Дин. «Пошлют, как пить дать. Не хотят они мотаться, да и Верона славится своими пьяными мордобоями и убийствами по неосторожности. Скажут, расследуй сам, как хочешь, так и крутись. И доступ к базе опять не предоставят». Дин сжал кулаки. «А хорошо бы поднять дела хотя бы прошлого года. Может, случалось по другим городкам что-то подобное». Дин уже понимал, что в этом деле будет много мороки, по одному виду трупа уже все ясно. Дин обернулся на Тоху, снова хрустевшего сухарями у него за спиной, и прищурился. Хорошо бы Тоха сделал запрос на доступ к общей базе, против него начальство ничего не имеет, но ему откажут, он званием пониже. Не положено. Дин тяжело вздохнул. «Все равно нужно вызывать группу, как ни крути». Он послал Тоху до ближайшего телефона, который находился в кабинете Фаррелла, а сам начал чисто бумажную работу – опросить свидетелей, взять первичные показания, зафиксировать все произошедшее, в том числе и на старенький фотоаппарат. Эх, работал бы он сейчас в столице, там все было бы к его услугам, все самое новое и исправно работающее, а тут – как для отбросов, ей-богу. Найда привезли в полицейский участок и усадили за стол, не снимая с него наручники. Он осмотрелся. Ему доводилось пару раз бывать в участке в Вероне в качестве свидетеля какой-то потасовки, и разница, надо сказать, была значительная. В столичном участке мебель была новенькая, как с завода привезенная, а скорее всего так оно и было. Еще не выветрился запах ДСП. Пока Найда везли до участка, он смотрел во все глаза – А когда еще удастся понаблюдать за приличной жизнью? Большие, новые многоэтажки, чистые скверы, люди в яркой одежде. Все казалось больно радужным и каким-то уж совсем нереальным. Много магазинчиков, проезжая мимо которых, можно было видеть на витринах всякую всячину, не продающуюся в Вероне. Кафе, рестораны. И это они еще проехали пару улиц, и то это еще даже не столица». «Нет, это не могло быть реальностью. Слишком чисто, слишком красочно. Даже не жарко, по крайней мере, не такое пекло, как и в Вероне. Найду вообще казалось, что в Вероне скоро откроется врата в ад. По крайней мере, невыносимая жара с иногда бушевавшими пыльными бурями таким мыслям только способствовала. Да и без пылевых бурь было достаточно выйти на улицу и подставить лицо под горячий поток ветра, как по коже начинали бить едва заметные песчинки. Из мыслей Найда выдернул громкий голос привезшего его полицейского. «Ну-с, молодой человек, чего вы забыли на грузовом поезде?» Полицейский облокотился на стол одной рукой. На поясе у него висела кобура с одной стороны и полицейская дубинка с другой. За пояс были заткнуты наручники. «Да ты не меня рассматривай, а на вопросы отвечай!» Заметив пристальный взгляд Найда, скривился полицейский. «И вот что говорить», — подумал Найт. «Подставляться только. В любом случае они меня оштрафуют. Какое можно придумать оправдание? Как я мог случайно попасть на поезд? Ха, никак». Найт вздохнул. «Штраф не казался ему чем-то уж таким страшным. Лишь бы уже отпустили». В голове крутилась куча мыслей и о жене, которая осталась там с этой малявкой, и, наверное, с ума сходит, о Вере, которую живую или уже нет, увезли в неизвестном направлении на фургоне, и о том, что, выходит, в Верону ездят люди, посвященные во все эти детали, уж по крайней мере осведомленные о том, какой груз они везут помимо угля. Можно было бы рассказать в полиции обо всем, что он видел, Но это было бы глупо. Найд подозревал всех и вся. Его подозрительность за последние несколько часов только усилилась увиденным. Он уже был готов считать и этих полицейских сообщниками людей на фургоне. Второй полицейский зашел в комнату. «Ну что?» – обратился он к напарнику. «Молчит», – отвечал тот, бросая многозначительный взгляд на Найда. «Наверное, ждет, пока его принудят». Снова этот взгляд. Сам виноват. Найд понял, что ему не отмазаться. По крайней мере, сам факт наличия его на поезде, следовавшем в столицу, уже говорит о многом. А вот говорить про Веру нельзя было ни в коем случае. Он чувствовал это. Нельзя, и всё тут. Что же, подставляться так подставляться. Пусть пишут штраф и отпускают его. «Я просто хотел посмотреть, как там люди живут» строя из себя невинного дурачка, протянул Найт. Образ простака, конечно, не вязался ни с его внешним видом, ни с возрастом, ни с габаритами, но такая линия поведения показалась ему наиболее предпочтительной. «Да что же за придурки вы такие!» с нескрываемым удовольствием воскликнул один полицейский. «Посмотреть! Посмотрел!» «Кто бы тебя пустил, чудик?» снисходительно отозвался второй. Я обратился к коллеге. «Нет, вот ведь думают, шутки все это. Нам начальство потом по шапке еще стучит. Мол, опять сброд всякий лезет. А как быть? Проверять поезда на каждом стрелочном переводе?» В комнату сунулся еще один полицейский. И он прервал свой короткий монолог и вышел. «Ну что, попал ты, бродяга. Чего глаза таращишь? Попал, как пить дать». «Ты думал, штрафом отделаешься, так хрен тебе, а то взялись любители кататься. У нас с недавних пор новый указ – всех самоходчиков сажать, чтоб другим неповадно было. Сечешь?» «Сажать», – промелькнула в голове Найда. «Сажать без суда и следствия? Да как такое возможно?» Но он просто еще не оценил всю широту понятия «возможно». «Когда ты – жалкое отребье, они – столичные блюстители закона и порядка, возможно, все. Найду до последнего, не хотелось в это верить». «Сажать» – снова и снова спрашивал он себя, не осознавая всей серьезности своего положения. Он начал раскручивать эту мысль и ужасался возможным последствиям, пусть даже и короткого, но все же тюремного заключения». Найт об этом первоначально даже не подумал. О приличной работе можно будет забыть. А что же скажет Апани? Нет, в ее верности Найт не сомневался, но знал, ее будет коробить мысль, что муж побывал за решеткой, несмотря на то, что его наказание было чрезмерно жестким и несправедливым. Найт представил, как Апани сокрушенно качает головой. «А я что, знал, что так будет?» ответил он ей в своих мыслях. «Да, теперь Найду предстояло уяснить, что в его отношении возможно даже больше, чем он полагал. Кому они нужны, грязный веронский сброд? Никому. Дешевая рабочая сила. Что касается защиты гражданских прав, то сколько ни создавалось общественных движений, подвижек не было. Они не были гражданами. Если что не нравится, вали». «Вали из нашей прекрасной страны и иди в первый же день в расход в своей прекрасной стране». «Так что какие тут гражданские права, когда гражданами они не были?» Вот и до Найда доходило, что все, что с ним сделают, они сделают четко на свое усмотрение и под соответствующими указами начальства. Вот и все. Полицейский, вероятно, не врал». Указ действительно недавно вступил в силу, Найду действительно светила тюрьма. Теперь попытка незаконно проникнуть в столицу каралась по всей строгости. Стоящий на столе телефон громко зазвонил, и Найд вздрогнул от неожиданности. Стоящий ближе к телефону полицейский снял трубку. «Полиция!» И тут же изменился в лице. «Да-да», – пробормотал он, трогая крученный провод телефона, – «Так точно, товарищ начальник?» «Да, у нас». Он глянул на Найда и нахмурился. У того заколотилось сердце. «Вас понял, товарищ начальник». Полицейский осторожно положил трубку на место и еще раз взглянул на Найда, после чего спешно вышел из кабинета. Когда вечером после смены Рамис подходил к дому, то обнаружил у ворота пани. Он даже не стал спрашивать, зачем она пришла. всё было и так ясно. Найда сегодня на шахте не было, соответственно он действительно исчез. Вот так, теперь и Найт. О пани, мы сделаем все возможное, сразу сказал Рамис, подходя к ней. Я подключу знакомых, будем искать по всей Вероне. Она молча слушала, но вдруг опустилась на колени и закрыла лицо руками. До Рамиса доносился сдавленный плач. Он тоже опустился на землю, не решаясь ей что-либо сказать или уж тем более приобнять ее, как-то успокоить. Рамис уже давно заметил, что когда видит Апани, тем более, когда оказывается рядом с ней, у него начинает сбиваться дыхание, а губы сами собой разъезжаются в глуповатую улыбку. Он как мог отбивался от этих сигналов, заверяя себя в том, что она ему безразлична, но он уже не мог более себя обманывать. И вот теперь, когда Рамису хорошо бы успокоить Апани, взять за руку или ободряюще похлопать по плечу, он засомневался, правильно ли она расценит его жест и не будет ли в этом действии какого-либо разоблачения его чувств. Рамис стыдился проявлять внимание к Апани, И самое ужасное, думая о том, что завтра они будут вместе с ней прочесывать всю верону, он был от чего то рад. «Найт мой друг, сказал он себе, я так не поступлю с ним, чтобы я не чувствовал. а что он что-то чувствовал капане, рамису было уже бесполезно отрицать. Он решил сдаться и перестать скрывать это хотя бы от себя но все же будет ли правильно приобнять Апани, или это будет лишним? С другой стороны, что в этом такого? Успокоить плачущую женщину, проводить ее до дома или предложить зайти к себе, налить чаю? Это же банальная вежливость, так? «Апани, пожалуйста, не плачь», – выдавил, наконец, Рамис. «Завтра я не работаю, завтра весь день буду шерстить город, я обещаю». «Как встану с утра, так сразу и займусь!» Она подняла на него заплаканное лицо. Фонари на улице светили тускло, но Рамис видел, как блестят ее глаза. «Она даже сейчас красива!» – подумал он. «Обещай, что мы найдем его, что все будет хорошо!» Умоляюще глядя на Рамиса прошептала Апани. Рамис растерялся. Хотелось спросить, как же он может обещать такое – Но поразмыслив немного, он пришел к выводу, что о Апане было важно не само обещание, а простая человеческая поддержка. Поэтому он твердо сказал «Да, я обещаю». На этих словах Апане вскочила на ноги и бросилась его обнимать. Она плакала и благодарила его так, как будто бы он уже нашел Найда. Рамис растерялся. От того, что Апани так близко от него, что он ощутил запах ее кожи, волос, его сердце заколотилось в бешеном ритме. Он осторожно, словно боясь прикоснуться, положил руку на ее спину и слегка прижал к себе. «Я не выдержу», — сказал он себе, — «я не понимаю, когда это со мной произошло». Больше всего Рамиса коробило даже не собственное чувство, а тот факт что Апани сейчас была на грани нервного срыва и могла творить что угодно. И эти объятия для нее завтра уже не будут ничего значить, как не значит и сейчас. Чего нельзя было сказать о Рамисе. Дин провожал глазами фургончик, который увез тело Фаррелла на экспертизу. Приехавшая группа посовещалась и приняла решение вести труп в областной центр на экспертизу. Там хотя бы были нужные люди – Дин вздохнул, закладывая руки в карманы. «В этом гадюшнике ни жить, ни умереть нормально нельзя», – подумалось ему. «Впрочем, болеть тоже нежелательно. Ничего нет, ничего». Солнце заходило, стояла жаркая, безветренная погода. Здесь, на окраине, возле огромного склада, во всей происходящей суете, Дину на секунду показалось, что он снова в столице, что это была всего лишь иллюзия – довольно болезненная иллюзия, никогда ему уже не вернуться. «Черт, ведь потеряли целый день», – промелькнуло у него. «Надо ж было попереться на вызов после ночной смены». Они с Тохой примчались на вызов еще утром в половину одиннадцатого. В итоге пару часов ждали группу, потом еще пару часов группа все осматривала и совещалась – Потом еще час пытались дозвониться в областной пункт полиции, где их послали. Тогда они стали названивать в столицу, где им было сказано звонить в областной центр. И снова они еле-еле дозвонились в областной центр, где пришлось пригрозить санкциями сверху и так и вызвать подмогу. Из областного приехали, подсокали языками и приняли решение забирать тело. Вот так. «Будешь?» Дин не заметил, как из ворот сортировочного центра вышел Тоха. Он протянул ему пачку сухарей. Дин помотал головой. Несмотря на то, что весь день он ничего не ел, есть не хотелось. «Надо было уехать», — думал он. «Надо было уехать и искать веру, а не терять время здесь». Но Дин испугался. Он побоялся, что если возьмет отгул, начальству которого он и так на плохом счету капитально изменит к нему отношение. «Это же не лояльность организации. Это так у них теперь называется. Модное словечко». Дин, конечно же, понимал, что он поступает как последняя тварь. Трясется за должность, зарплату и репутацию, когда каждый час на счету, когда его жене необходима помощь. Но он предпочитал об этом не думать. Он предпочел думать, что на работе его поставили в безвыходные условия, И он ничего не может поделать. Найда промурыжили в участке почти до самого вечера. Сначала сверяли его данные по базе, задавали одни и те же глупые вопросы. Найд отвечал, пока у него не отсох язык. Каждый раз допрашивающий его человек сменялся и приходил новый. Найд решительно не понимал, зачем это делается. Он же все рассказал и даже изложил на бумаге. Точнее, они записали, А он прочитал и поставил подпись. Руки-то наручниками. Найда крайне беспокоил телефонный звонок, во время которого полицейский кидал на него странные взгляды, но спросить в открытую не решался. Мало ли. И все же, что такого могли сказать на том конце? Уж не то, что он стал случайным свидетелем погрузки веру в фургон. Это оставалось неясным. Несколько раз Найда отводили в туалет, не снимая, впрочем, наручников. «Поссать так сможешь», было сказано ему. Разок по его просьбе Найду дали попить. Его уже мутило, от духоты в помещении было трудно дышать, да и легкие, ушатанные семилетним стажем на шахте, были не в идеальной кондиции. Найд тяжело и шумно дышал. Когда были готовы все бумаги и пришел сержант, чтобы проводить его до автозака для дальнейшей транспортировки сразу на зону, Найт понял, почему его держали несколько часов. В фургончике сидело еще пятеро человек, вероятно, тоже заключенные, решил Найт. Это было очевидно, ведь руки всех пятерых были скованы наручниками, более того, пристегнуты к какому-то толстому тросу в салоне. Сами заключенные сидели друг напротив друга, боком к направлению движения. Пристегнутые к тросу, они выглядели очень по «Кандалы бы еще притащили», — возмутился про себя Найт. «Пошел, пошел! Че тормозишь, че Сержант пнул его коленом под зад, и Найт почти запрыгнул в фургон. «Вот почему меня держали в участке», — догадался он. «Они собирали других заключенных». «Не гонять же в самом деле машину за зря Деловой подход!» Найт мысленно похвалил предусмотрительность столичных блюстителей порядка. «Только все еще не было ясно, зачем нужен был этот цирк с допросами, чтобы прикрыть время простоя?» «Дураки какие-то, ей-богу!» – подумал Найт, ерзая на жестком сиденье. «Обивка продавилась тысячами жоп, сиживавших на ней» и ему прямо в задницу впивался каркас. Он, наконец, принял относительно удобное положение, по крайней мере, не такое болезненное. Сержант пропустил сопровождающего полицейского вперед, потом сам влез в фургон, пересчитал осужденных по головам, спрыгнул на землю, захлопнул с размаху дверцу и стукнул по ней ладонью. Они поехали. Грязный полицейский автозак несколько часов был в пути. Они останавливались по дороге несколько раз заправиться и вывести заключенных в туалет. Да и сами офицеры не выдерживали долгое сидение на жестких креслах. Им хотелось покурить, поесть, попить хотя бы чаю. Хорошо еще, что ехали практически ночью, не так душно. Почему нельзя было оставить осужденных в столичном пункте до утра, никто особо не интересовался? Начальство сказало вперед, и они поехали». Летели, надо сказать, быстро. Автозак подбрасывало на каждом ухабе, хреновые амортизаторы не справлялись с неровностями дороги. Можно было подумать, что раз авто принадлежит столичной полиции, то это автоматически говорит о качестве его сборки и отличных технических характеристиках. Но все было далеко не так просто. Разница между столичными служебными авто и такими же, скажем, в Вероне состояла лишь в степени износа. Да, это влияло на процент поломок машин в мелких городах, разумеется, но нельзя было утверждать, что столица обеспечена всем самым лучшим. Всего самого лучшего просто не было, было только то, что страна могла произвести самостоятельно. Найт пристально следил за дорогой, хоть в этом и не было никакого смысла. Во-первых, в хвосте фургона окон не было, и ему оставалось только смотреть в боковое стекло со стороны водителя, закрытое наполовину его креслом и им самим. Плюс еще обзору мешала решетка, отделявшая их от передних кресел. Во-вторых, вдоль трассы было абсолютно нечего разглядывать. Лишь изредка мелькали мини-маркеты, заправки и хостелы. Странно было видеть хостелы в стране, где сообщения между городами как такового нет, но они тем не менее были. Найд предположил, что в них останавливаются сопроводители грузов. Он хотел было поговорить с остальными пассажирами, но вспомнил предосторожность Рамиса и решил потерпеть. Действительно, болтать не следовало, мало ли что. Он мало того, что сам за себя, он еще и, возможно, против всех остальных. Кто знает? А Рамис? А жена? Найда аж передернула, когда он представил, как она там плачет. «Сколько его уже не было? Почти полных три дня». «Ну всё, а пани точно с ума сходит, если еще не сошла», — подумал Найт. «Надеюсь, хоть Рамис подсобит ей чем-нибудь первое время». Хотя вдруге Найт как раз-таки не сомневался. Утром Рамис разбудил стук в дверь его комнаты. Это были родители. Они что-то говорили, но он с просонья ни черта не понимал. Учитывая, что вчера все-таки пришлось везти Апане до дома, он просто не мог отпустить ее одну, отпаивать там чаем и подбирать слова, чтобы хоть немного ее успокоить. Сам Рамис лег спать очень и очень поздно. И вот от этого стука он буквально подскочил и почему-то, как по команде, начал быстро-быстро натягивать футболку со штанами. «Сына, вставай!» – то была мама. «Тут какое-то срочное дело!» Рамис открыл дверь. Мать сразу же протянула ему сложенную в несколько раз бумажку. «Приходил человек в форме», — испуганно затараторила она. «Верел тебе передать как можно скорее». «Человек в форме?» — подумал Рамис. «Неужели нельзя сказать, что это был полицейский? Он по утрам всегда был раздражителен и лишь после первой чашки чая мог подобреть». Рамис принял из рук матери листочек и развернул его. Мать встревоженно следила за выражением его лица. «Наверняка ведь уже прочитала», – разозлился Рамис, – но виду не подал. «Уважаемый господин Алиев», – гласила записка, – «боюсь, что вы потеряли мой номер и поэтому попросил вам его передать. Корнилов». Ниже шли цифры телефона. Рамис почесал в затылке. В переводе на нормальный язык это означало «Перезвони мне быстро, падла!» «Вот только неделя еще не прошла. Они же договорились на неделю, так?» Рамис, наскоро умывшись, побежал на улицу звонить. «Куда же ты? Хоть чаю попей, сына!» — окликнула его мать. В ответ Рамис только огрызнулся. «Дело важное! Разве сама не прочла?» Это заставило ее закрыть рот. Рамис же понесся к телефонному аппарату, дрожащими пальцами набрал номер... Что ж ему сказать? Он даже не начинал думать о предложении Корнилова со всеми этими происшествиями. Да и чего тут думать-то? Надо было паковать вещи, валить, перевозить родню, искать полезные контакты, а он ничего не успел. Что ж, послушаем, что скажет Корнилов. «Гудки, еще гудки...» Наконец, голос Корнилова. Рамис его сразу узнал. «Слушаю...» «Это алиф, Рамис. Мне передали записку с номером». Рамис замялся, не зная, что сказать. «Ведь если Корнилов потребует прямо сейчас дать ответ, то плохо дело. Он совсем не думал об этом. Кроме того, с просонья голова вообще плохо варила. Корнилов, казалось, обрадовался его звонку. «Да, разумеется, доброе утро, Рамис». Он сделал паузу, и до Рамиса дошло, что, должно быть, он позвонил слишком рано». «Хорошо, что вы позвонили. Нужно обсудить пару деталей», – вкратчиво говорил Корнилов. Никакого давления в голосе. Рамис, разумеется, напрягся. Корнилов разговаривал еще услужливее, чем в день своего визита. Но он прекрасно понимал, что стоит за этим тоном. «Я хотел бы знать, сколько людей вы планируете перевести с собой». «Но мы ведь еще нет «Да, да», — прервал его Корнилов, «но чисто теоретически». Мысли Рамиса заметались. «Алло, алло, капитан Корнилов, говорите, вас не слышно». И он положил трубку. Это было самое глупое, но и одновременно лучшее, что Рамис мог сделать. Выдавать Корнилову количество своих родственников? А на кой черт оно ему понадобилось, скажите?» Кроме того, разве он сам давно не пробил это по базе? А еще у Рамиса сложилось впечатление, что капитан просто проверяет его. Проверяет, на месте ли он, не сбежал ли, какой у него настрой. Хотя, разумеется, для того, чтобы удостовериться, что Рамис не сбежал, Корнилову достаточно было послать к нему кого-то из своих или сделать запрос на шахту, но его почему-то этот вариант не устроил. Что же... Рамис начал перебирать в уме возможные варианты побега. Он прекрасно понимал, что с повсеместным уровнем стукачества и частыми проверками документов ему придется колесить по всей стране. Рано или поздно его все равно поймают, но сбежать было делом чести. Не продаваться же им вот так. всё равно, что сдаться без боя».